Часть вторая. Брайт решила вызвать такси, потому что ехать на Ягуаре в эту часть города было неразумно и даже рискованно. Странно, что Букер так часто здесь бывал. Она никак не могла понять, зачем, почему он это делал. Музыкальные магазины есть и в куда менее опасных районах, а тут на каждом углу толпятся или сидят на бордюрном камне, покрытые татуировкой мужчины, и молодые девицы, одетые как вампиры. Шофёр такси остановился возле того дома, номер которого ему назвала Брайт, и сказал, «Извините, но здесь я вас ждать не могу». Брайт и сама постаралась как можно скорее скрыться за дверью, над которой красовалась вывеска «Дворец Сальваторе Понте продаем, берем в залог и ремонтируем». Оказавшись внутри, она поняла, что слово «дворец» — это не столько преувеличение, ошибка, Сколько свидетельств реального безумия. Под пыльными стёклами витрин, бесчисленными рядами, лежали ювелирные украшения и наручные часы. Мужчина весьма приятной наружности — пожилые мужчины иногда обладают особой привлекательностью — неторопливо двинулся вдоль прилавка навстречу Брайт. Его зоркий глаз ювелира, приведя новой клиентке, мгновенно уловил всё, что ему было нужно о ней узнать. «Мистер Понти?» «Называйте меня Селли, дорогая. Чем я могу быть вам полезен?» Брайт помахала просроченным счётом и объяснила, что приехала, чтобы оплатить починенную вещь и забрать её. Селли внимательно изучил бумагу и сказал, «Ах да, кольцо для большого пальца и мундштук. Инструменты у нас там, в задней комнате. Идёмте». И они прошли в заднюю комнату. Стены там были сплошь увешаны гитарами и разнообразными духовыми инструментами, а на покрытом скатертью столе лежало множество металлических деталей. За столом работал какой-то мужчина. Когда они вошли, он поднял голову, оторвавшись от непонятной штуковины, которую изучал в лупу, и внимательно посмотрел сперва на Брайт, а потом на квитанцию. Затем встал, подошел к шкафу, и вытащил оттуда трубу, завёрнутую в пурпурную ткань. «Он, правда, не сказал, что кольцо должно быть из розового дерева», заявил мастер, «но я ему всё-таки поставил именно такое. Он парень привередливый и по-настоящему в инструментах разбирается». Брайд взяла трубу, думая только о том, что понятия не имела об этом инструменте. Ей даже в голову не приходило, что у Букера есть труба, и он на ней играет. Она ни разу не поинтересовалась, откуда у него над верхней губой эта странная тёмная ямка. Девушка вручила Селли требуемую сумму. «А вообще он очень приятный и умный для провинциального парнишки», — прибавил между тем мастер. «Почему вы называете его провинциальным парнишкой?» — Брайт нахмурилась. «Он вовсе не из провинции, он живёт здесь». «Да? А мне говорил, что родом из какого-то заштатного северного городишки». — сказал Селли. «Виски», — заметил мастер. «Вы это о чем?» — удивилась Брайт. «Забавное название, правда? Разве можно забыть город, носящий название виски? Никогда!» И оба, всхрапывая от смеха, принялись вспоминать другие примечательные названия. «Интеркорс» в Пенсильвании, «Ноу no нейм» в Колорадо, «Хелл» в Мичигане, «Элефант Бют» в Нью-Мехико, «Пик» в Кентукки... «Тайтвот в Миссури». Наконец они выдохлись и, устав веселиться, вновь обратили внимание на клиентку. «Вот, смотрите», — сказал Селли, листая свой Ролодекс. «Раньше он давал нам совсем другой адрес». «Ага, вот, некто Олив Кей, Виски, Калифорния». «А что, названия улицы нет?» «Ну-ну, детка, неужели вы думаете, что в городишке, который называется Виски, могут быть улицы?» Селли явно наслаждался возможностью развлечься и подольше задержать у себя эту хорошенькую темнокожую девушку. «В лучшем случае, оленьи тропы!» Брайт быстро вышла из магазина и столь же быстро поняла, что свободных такси нет и быть не может. Пришлось вернуться назад и попросить Селли вызвать ей машину по телефону.